На поляне Кай демонстративно не смотрел на Анну, пока та возилась с мокрой одеждой. К удивлению дракона, женщина не стала ее надевать, а развесила в шатре. Завернувшись в спальный мешок, Анна села у костра и принялась распутывать влажные волосы. Ее кожа покрылась мурашками. Землянке явно было холодно. Солнце опустилось к макушкам деревьев. Густые облака норовили скрыть небесное светило. Кай подбросил хворост в костер, продолжая нарочно отворачиваться от Анны. «Не обязательно быть таким упрямым», — начала женщина. Дракон недоуменно поднял брови. «Можешь смотреть», — самоуверенно сказала она. «Женщина не знать, что хотеть! Нельзя смотреть! Можно смотреть!» — зло проговорил Кай и бросил несколько грибов в огонь. Яркими искрами вспыхнуло пламя, зачидил дым. В тот миг землянка приводила дракона в бешенство своим нелепым поведением. «Я спрашивать? Ты говорить! Я не спрашивать, ты молчать!» Передразнила Анна визгливым голосом. Кай подошел к ней и, раздувая Нозри, сдернул спальник с ее плеча. «Женщина глупый, как ребенок!» – закричал он. «Рана мокрый, вода холодный, человек глупый!» Анна вскочила на ноги. Спальник съехал и со второго плеча. Теперь дракон отчетливо видел злость на ее лице. Ящерица необразованная! Еще учить меня будет! закричала она, но, наткнувшись на его взгляд, вдруг замолчала. Кай тяжело дышал, глядя в упор на землянку. Та судорожно натянула спальник на плечи. У дракона возникло неуместное желание отвести ее руки, держащие спальный мешок. Ему стоило невероятных усилий отвернуться и уйти в шатер. Там он нашел таблетницу, высыпал на ладонь сразу две пилюли и хотел уже проглотить, как вдруг услышал. «Не надо!» Землянка проворно оказалась возле него. «Ты прав, я глупая», — вкратчиво произнесла она. «Мне нужно было остаться здесь, как ты и сказал. Просто у меня нет другой одежды, понимаешь? Не стоило мочить повязки. Я поступила глупо». Дракон остолбенел от такой перемены. А Анна продолжила, указывая на пилюли. «Это, наверное, что-то важное. Может, стоит поберечь? Растянуть, чтобы хватило на более долгий срок?» Каю стало не по себе. Он медлил. «Прости меня. Мир?» Анна протянула руку, второй придерживая спальник. Дракон смотрел с недоумением. Ему не к месту вспомнилось, как Леа просила его не принимать интро. «Извини за грубые слова. Я так не думаю на самом деле», — продолжала землянка. «А как ты думать?» — спросил Кай, убирая таблетки обратно. Анна замялась, но через пару секунд ответила. «Я немного разозлилась?» «Ну, из-за того...» — она указала рукой позади себя. «Того, что было у реки. Но я ведь не знаю, как у вас драконов принято. Может, это нормально? Я вообще про вас ничего не знаю». «А еще я очень расстроена из-за...» Женщина с трудом подбирала слова. «Я хочу домой, и мне страшно. Поэтому вспылила. На самом деле я тебе очень благодарна. Ты ведь не обязан мне помогать. Но помогаешь». Кай не понял несколько слов, но суть сказанного уловил. Он удивился. Сложилось впечатление, будто землянка озвучила ему свои мысли, ничего не скрывая. Анна убрала руку, не дождавшись рукопожатия. Дракон сухо кивнул, стараясь не выдать эмоций. Женщина улыбнулась и принялась рыться в куче принесенной провизии. «Ужин?» — спросила она. Кай согласно кивнул.